Логика событий и иллюзия Логика – это искусство ошибаться с полной достоверностью. Джозеф Вуд Крач Логика событий для поддержания иллюзии реальности довольно проста и заключается в строгой последовательности действий, которая постоянно подкрепляет нашу уверенность в том, что мы являемся независимой индивидуальностью. Под иллюзией реальности мы подразумеваем такое восприятие жизни, при котором человек воспринимает себя как индивидуальность, независимо существующую, независимо принимающую решения и независимо действующую в окружающем его мире. Давайте посмотрим на простом бытовом примере, как это происходит в жизни. Например, жена сказала мужу, что в кладовой в шкафчике сломалась ручка. Муж пошел, посмотрел, что ручка ремонту не подлежит, и решил, что нужно завтра зайти в магазин мебельной фурнитуры и купить новую. На следующий день муж замотался и забыл зайти в магазин фурнитуры. Еще пару дней не получалось зайти, но на четвертый день обстоятельства сложились так, что в рабочее время он оказался рядом с магазином и купил ручку. Пришел домой, там гости. Ему некогда было этим заниматься. И, наконец, на пятый день, когда жена в очередной раз напомнила, муж вспомнил про купленную ручку и... Прикрутил ее за пару минут. Показал жене свою работу, получил комплимент и с чувством выполненного долга расслабился. Обычная ситуация, в которой невооруженным глазом видно, что от начала до конца муж сам решал проблему. Так ли это? Давайте разложим по полочкам эту ситуацию. Что произошло и что отметил ум мужа? Первое. Он узнал о проблеме. Второе. Он оценил проблему и принял решение. Третье. Он не сразу, но купил ручку. Четвертое. Он за пару минут прикрутил ручку. Пятое. После комплимента жены он почувствовал себя победителем, умеющим решать проблемы. А теперь давайте пристально рассмотрим, что на самом деле произошло. Первое. Информация. «Жена сказала, что ручка отвалилась. У мужа зафиксировал. Я узнал, что ручка в шкафчике сломалась». Но на самом деле не он узнал, а информация к нашему герою пришла извне, от жены. Его заслуги в этом нет. Второе. Потребность. Желание. Муж осознал потребность решить проблему. Что зафиксировал ум? Я хочу, должен решить эту проблему. Но мы знаем, что и желание, и энергию дает нам природа, то есть они приходят извне. Поэтому заслуги мужа в том, что он захотел, тоже нет. Третье. Решение. Муж подумал, отремонтировать старую ручку не получится, нужно купить новую. Ум зафиксировал это как «я принял решение». Но на самом деле, как мы уже говорили ранее, он осознал то решение, которое пришло извне, а ум просто озвучил его. Четвертое. Действие. Когда сложились обстоятельства, он зашел в магазин и купил ручку. А что зафиксировал ум нашего героя? «Я купил ручку». Есть такая фраза. В каждом событии нашей жизни участвует вся Вселенная. Действительно, кто создает обстоятельства? Явно не мы сами. Иначе все события и обстоятельства нашей жизни были бы максимально комфортными для нас. А это, к сожалению, не так. То, что не мы управляем этим миром, говорит народная мудрость, человек предполагает, а Бог располагает. Первые дни, пока не было благоприятных обстоятельств, муж ручку купить не смог, А когда судьба на четвертый день забросила его по делам в район магазина, то он легко купил ручку, которая там, к счастью, оказалась. Так чья заслуга в том, что ручка была куплена? Явно не мужа. Пятое. Результат. Муж прикрутил ручку, показал жене, жена похвалила и подтвердила, что эту задачу решил именно он. К уверенности, что все делал муж, я купил, я прикрутил, я решил проблему, Добавилась еще и объективная оценка со стороны жены. Но как тут можно сомневаться в том, что все это сделал именно он? Логика поддержания иллюзий заключается в определенной последовательности событий. Получение информации, осознание потребности, проблемы или желания, принятие решения, действия для достижения цели, получение результата. Благодаря такой последовательности наше эго легко присваивает себе все происходящие события. А теперь давайте рассмотрим вопрос, почему именно такая последовательность важна для поддержания иллюзии Дело в том, что при изменении этой последовательности иллюзия рушится. Вот примеры. Первый вариант. Представьте, что жена не сказала мужу о сломанной ручке, а он непонятно почему зашел в магазин Непонятно, почему купил именно такую ручку, как на шкафчике. Потом случайно увидел, что ручка сломалась, и прикрутил. Что зафиксирует его ум? Это какое-то чудо. Все сложилось само, и проблема решилась, еще не появившись. В этом не моя заслуга. Это чудо. Второй вариант. Жена сказала мужу. Он начал рассматривать варианты решения, нашел пять вариантов, как отремонтировать ручку, но все были сложными в реализации а хорошее решение так и не пришло. Потом случайно зашел в магазин и купил ручку, хотя раньше такого варианта у него не было. Что зафиксирует ум? Пока я раздумывал над решением, слава богу, случайно зашел в магазин, и там оказались как раз такие ручки. Мне повезло. Третий вариант. Жена сказала мужу о проблеме. Он принял решение купить ручку, но энергии пойти в магазин не было. На следующий день он неожиданно уехал в командировку, а когда вернулся, то оказалось, что ручку заменил тесть по просьбе жены. Что в таком случае зафиксирует ум мужа? Наверное, мне отремонтировать ручку не судьба, кто знал, что будет командировка. Как только последовательность событий нарушается, присвоить результаты себе и тем самым укрепить иллюзию индивидуального, независимого от мира существования, невозможно. И эта логика поддержания иллюзий работает с первых дней нашей жизни. Вначале мы учимся, получаем информацию, ничего не зная об этом мире. Потом у нас по мере накопления информации появляются желания, энергия, обстоятельства, действия и результат. Но мы думаем, что результат — это плод наших действий, а на самом деле результат — это плод нашей кармы. Кармы, которую мы заработали в прошлой жизни. Именно потому, что у людей разная карма, от одних и тех же действий разные люди часто получают разные результаты. А действие — это лишь необходимое, хотя и не главная предпосылка получения результата, но очень важное для поддержания иллюзий. Соответственно, наши действия — часть нашей судьбы, но в жизни бывают также исключения. Иногда обеспечить нужный результат логичными предварительными действиями невозможно. Тогда сценарии судьбы резко меняют неадекватными, нелогичными событиями, при этом иллюзия самостоятельного существования рушится. Например, что нужно делать, что нужно тренировать, чтобы научить болгарскую крестьянскую девочку видеть будущее? Так как логичного варианта нет, то Вангу случайно унес смерч, в результате чего она ослепла, и в дальнейшем у нее открылись способности видеть будущее. Где логика? Какая связь между ураганом и знанием будущего. Ее нет. Поэтому присвоить открывшийся дар себе Ванга не могла и всегда благодарила за это Бога. У нас на тренинге была женщина, которая рассказывала свою историю. Она пережила клиническую смерть, а когда восстановилась, то у нее открылись целительские способности, и последние 10 лет она активно лечит людей, хотя раньше была далека от всего этого. В этих двух примерах, где нарушена логика событий, Поддержание иллюзии, присвоить результат своему «я» и сказать «я этому научилась» или «я этого достиг», невозможно. В таком случае люди говорят «это не я, это высшие силы дали мне такую способность» или «бог дал мне этот дар». Так вот, в ситуациях, в которых логика событий присутствует, очень сложно избавиться от иллюзий того, что это мы деятели, творцы и причина изменения этого мира. Но когда мы смотрим на события, в которых эта логика нарушена, то можно легко увидеть реальную картину мира. Для этого нужно лишь сконцентрировать свое внимание на происходящем. Другой вариант, чтобы увидеть, кто деятель, — это успокоить свой ум. И тогда вы осознаете, что жизнь течет своим чередом, при том, что вы ничего не думаете, и иллюзия индивидуальной личной деятельности пропадет. А вот один из моих многочисленных примеров. Однажды я проснулся позже обычного на полчаса. А у меня обычно утром часовая медитация. Пока чистил зубы, подумал, раз проспал, наверное, сегодня придется пропустить медитацию. Выхожу из ванной и, как ни в чем не бывало, иду и усаживаюсь медитировать. При этом понимаю, что медитация все-таки будет, но не час, а полчаса. Когда ум не заполнен мыслями, легко заметить, что все делается независимо от того, что думает или не думает наш ум. И кто деятель на самом деле? Логика событий для поддержания иллюзии реальности косвенно рассматривалась нами в главе о причине и следствии. Мысли, желания, слова и действия, которые мы совершаем по жизни, подобраны так, чтобы создавалась иллюзия, что они являются причиной результатов, которые на самом деле приходят к нам по судьбе.